Глава 18. Рината проснулась от того, что какая-то огромная страшная сила впилась в нее изнутри. Нет, тогда она еще не проснулась. Конечно, только через минуту, когда сознание ее прояснилось, уже не от боли, а просто само по себе, Рената поняла, что ощущение впивающихся в нее изнутри когтей или не когтей, но чего-то невыносимо болезненного, началось еще в полутумане сна. «Успокойся!» – отчетливо, как будто произнеся вслух, подумала она. «Ничего страшного не происходит. Даже если начались схватки, то все равно ничего страшного. Срок уже такой, что можно рожать. Ты сама виновата, что досидела в лесу до такого срока. А еще Тину убеждала быть благоразумной. Идиотка!» Наконец она призналась себе в полном своем идиотизме. Конечно, давно уже надо было вернуться в город, лечь в больницу. В общем, сделать все, что должно быть ясно любой беременной девчонке. Не то, что ей, 40-летней женщине и профессионалу родовспоможения. Но корить себя было теперь бессмысленно. Следовало сообразить, как поскорее оказаться в Москве. Как раз в ту минуту, когда Рената протянула руку за телефоном, лежащим на полу у кровати, боль повторилась. И еще сильнее чем в первый раз. Теперь уже не было никакого сомнения в том, что это именно схватка. «Несколько часов у меня во всяком случае есть», подумала Рената, переждав боль. «Скорая успеет приехать». Но откуда приедет? И куда повезет ее скорая? В поселковую больницу? В райцентр? Все эти маршруты представлялись Ренате, мягко говоря, сомнительными. Но выбирать, кажется, уже не приходилось. Сейчас, накануне выходных, в Москве не было ни одного человека с машиной. И не бежать же ей было на шоссе, останавливая попутку. Да, так и надо было сделать. Вызвать скорую. Рената взяла трубку и только тут сообразила, что не знает даже, по какому номеру звонить. «Совсем у меня голову отняло», — сердито подумала она. «Гормональная перестройка организма все-таки не шутка. Я и не предполагала, что до такой степени не шутка». И тут, несмотря на все самоуговоры, ей впервые стало по-настоящему страшно. Тишина стояла в доме. Тишина стояла за стенами дома. Тишина окутывала весь сосновый холм. И Ренате стало казаться, все пространство вокруг этого холма, весь огромный мир, угрожает ей и ее ребенку. От этой тишины, от этой угрозы не было спасения. Ее невозможно было преодолеть. От нее хотелось бежать. Но куда бежать, если она везде, везде? А ну, прекрати! Это она уже не подумала даже, а громко сказала вслух. Прекрати истерику! Звони соседям! Телефон огней Львовны был ей, по счастью, известен. Рината и раньше звонила Той с какими-нибудь мелкими домашними вопросами. Но, конечно, не в шесть часов утра. Или теперь уже больше. Не шесть часов. Ну да, конечно. Ведь еще только апрель. В шесть утра в апреле совсем темно. А сейчас уже расцветает. Может быть, огня Львовна и сама уже проснулась. Не от телефонного звонка. Ведь пожилые люди вообще встают рано. Голос ее, во всяком случае, не был сонным. «Я сейчас приду, Рената», — сказала она. «Вы только, пожалуйста, лежите. Не вставайте ни в коем случае». «Извините, Агния Львовна», — виновата сказала она. «Я и сама не знаю, чем вы можете мне помочь. Надо скорую вызвать. Больше все равно ведь ехать не на чем. А я не знаю номер. И вообще, мне как-то не по себе, совсем не по себе». «Не вставайте», — повторила Агния Львовна. Рената положила телефон на пол и закрыла глаза. Схватки пока не повторялись, они еще были редкими, и такая их периодичность была правильной. Но все-таки они казались ей слишком сильными, и это ее беспокоило. К тому же и голова у нее почему-то плыла, мысли туманились. От страха, наверное. Да, она боялась. Все, что она знала о родах, знала досконально во всех тонкостях. Все это вдруг показалось ей ненадежным, неправильным, неважным. Ее охватила самая настоящая паника. Ренате стало казаться, что никакие знания и навыки ей не помогут, что умрет она непременно, и в этом не может быть ни малейшего сомнения. От этой мысли туман в ее голове сделался плотным, потом стал спускаться вниз к горлу. Рената почувствовала, что задыхается. Помогите! прохрипела она. И тут, наконец, на крыльце раздались быстрые шаги, и сразу за ними громкий стук в дверь. Я здесь, с трудом проговорила Рената. Как же мне помогут, ведь дверь заперта! Мелькнуло у нее в голове. «Я же всегда запираюсь на ночь! На замок и щеколду еще!» Щеколда делала проникновение в дом совсем уж невозможным. «Агния Львовна!» Ренате казалось, что она кричит, но голоса своего она почему-то не слышала. «Позовите кого-нибудь! Пусть выломают дверь!» «Ничего не слышно! Ничего!» Подумала она в отчаянии. «Она решит, что я уже умерла!» Никакой логики не было в этих мыслях, а другие ей в голову сейчас не приходили. Но тут и эти бессмысленные мысли вылетели у нее из головы, потому что дверь задрожала от сильного удара. И не дверь только, а весь дом, всеми своими тяжелыми бревнами. «Алеша, может, не надо?» раздался за дверью голос Огни Львовны. Может, она еще откроет? Но не открывает же, ответил мужской голос. Отойдите, Агния Львовна. Я по Ленам попробую. Надо прямо в щеколду попасть. Здесь же старое все, гнилое. Откроем. Удар в дверь, на этот раз еще более сильный, раздался снова. Дом снова вздрогнул и даже как будто бы застонал. Со следующим ударом дверь распахнулась. Рената почувствовала это по сквозняку, мгновенно пробежавшему через комнату. «Рената!» – услышала она. «Вам совсем плохо?» В голосе огней Львовны, всегда насмешливым или невозмутимым, впервые слышалась растерянность. Рената с трудом подняла тяжелые веки, но силуэт соседки, стоящей возле ее кровати, все равно разглядела смутно. «Не совсем...» Пробормотала она и с отчаянием добавила «Какая же я дура!» «Безусловно», — сказал Дежнев. «Но сейчас об этом думать не время. Где вы собираетесь рожать?» В отличие от голоса Огни Львовны, его голос звучал точно так же, как всегда, ровно и холодновато. Но Рената обрадовалась этому голосу так, словно Дежнев обнял ее и расцеловал. Впервые за это невыносимое утро она почувствовала, что голова у нее становится на место. В Москве, в той же клинике, что и Тина, сказала она. То есть я собиралась там рожать. Но теперь уже поздно, вряд ли я успею туда добраться. Тогда куда вас вести? спросил Дежнев. Меня вести, удивилась Рената. Она чувствовала себя с каждой минутой все лучше, просто удивительно, и, задавая этот вопрос, смогла уже даже сесть. «Зачем же вы садитесь?» – воскликнула Агния Львовна. «Садиться не надо», – все тем же тоном сказал Алексей Андреевич. «Я в этих ваших делах, конечно, не очень понимаю, но, по-моему, вы вот-вот родите». «По-моему, тоже». Рената улыбнулась, хотя с трудом сдерживала слезы. После страха, после отчаяния ее вдруг взяла очередная напасть – слезливость. Причудливые фокусы выделывала с ней гормональная буря. «Так куда вас вести, повторил Дежник. «Я хотела вызвать скорую», – сказала Рената. «Но оказалось, что даже номер телефона не знаю». «Я знаю номер». Почему-то с робостью вставила Агния Львовна. «Это не выход», — без всякой робости сказал Дежнев. «Пока скорая сюда доедет, пока туда вас отвезет». «И куда все-таки туда?» «Ладно». Он подошел к Ренате. Она смотрела на него снизу, с кровати, и его глаза казались ей бесстрастными. Но она почему-то понимала, что это не так. «Куда ехать? Вы мне по дороге успеете объяснить». Выбор, я так понимаю, у нас уже невелик. «Агния Львовна», — повернулся он к соседке, — «вы поможете одеться?» «Конечно». В голосе Филаретовой, наконец, зазвучали привычные интонации. Видно, спокойствие, которое ни на минуту не покидало Алексея Андреевича, передалось и ей. «Тогда я выйду на пять минут. Не вставайте сами», — сказал он уже Ренате и вышел из комнаты. Почувствовав, что его нет, Рената испугалась. Да тут еще и схватка опять опоясала ее болью. Но что ей было делать? Не орать же на весь дом. Она переждала схватку, к счастью, опять недолгую, и протянула руку за сарафаном, который Агния Львовна взяла со стула и подала ей. Потом Агния Львовна нагнулась за ее туфлями. «Так неловко!» – пробормотала Рената. «Что неловко?» Туфли вы мне надеваете? Бросьте ерунду городить! махнула рукой Агния Львовна. Я девчонкой в войну от голода умирала в Джисказгане. Ни жевать, ни глотать уже не могла. Так соседка по бараку голится на старуха. Мне хлеб нажевывала и в рот запихивала. Когда дело до жизни и смерти доходит, тут уж не до неловкостей. А почему вы были в войну в Джисказгане? спросила Рената. «Повезло нам с мамой, потому что не расстреляли, даже не в лагерь, а только на поселение отправили. Папа мой враг народа был», объяснила она, «штабс-капитан Преображенского полка». «Ну вот, вы и готовы». «Я сейчас встану», сказала Рената. «Сейчас только схватка пройдет». Она переплела руки, пережидая боль, так что пальцы побелели. «Какое еще встану? Даже не думайте! Сейчас вас Алеша в машину отнесет!» «Как отнесет?» Рената так удивилась, что даже не заметила, когда закончилась очередная схватка. «Это уж он сам разберется как. Вы ему только объясните все же, куда вас вести. «Простите, Агния Львовна!» — с сердцем сказала Рената. «Я и сама не заметила, как у меня ум отняла! Совершенно! Бродила тут, как блаженная, на цветочки любовалась! Меня, знаете, такая беспечность захлестнула!» — пожаловалась она. «Даже непонятно почему! Как будто всю жизнь кто-то...» «Занимался моими делами, и я привыкла на этого кого-то их перекладывать. А ведь не было такого никогда!» «Я понимаю», — улыбнулась Агния Львовна. «Это очень заметно, Рената, что вы не привыкли ни на кого ничего перекладывать. И вас поэтому жалко, пронзительно жалко. Вам это неприятно?» — заметила она. «Да не очень», — пробормотала Рената. «Кому же понравится выглядеть жалкой?» «Не выглядите вы жалкой. А... в общем, это совсем другое. Сейчас не время объяснять. Вот родите потом. Ведь вы к нам когда-нибудь приедете?» «Ой, не знаю!» Рената почти всхлипнула. «Ну, конечно, у соседей по Москве были основания ее жалеть». Она и сама сейчас казалась себе какой-то облезлой курицей, которая бестолково кудахчет, не понимая, что ей делать с неведомой опасностью. «Готовы?» – донеслось из-за двери. «Да, Алеша, входи», – ответила Агния Львовна. Войдя в комнату, Дежнев сразу подошел к кровати. «Обнимите меня за шею!» – нетерпящим возражений тоном велел он. «Только покрепче, а то уроню. Не хотелось бы». «Я тяжелая!» Каким-то не своим, тонким и глупо жалобным голосом пискнула Рената. «Приемлемая! Держитесь!» Дежнев не выглядел могучим, даже наоборот, был так же тонок в кости, как его сестра, но поднял Ренату на руки легко, как будто она была эльфом из мультфильма, а не бесформенной теткой на сносях. То есть и не на сносях уже даже, а просто рожающей теткой. Машина стояла у ступенек веранды. Значит, он с самого начала решил вести ее в больницу. Агния Львовна легко, как девочка. Рената никогда не видела, чтобы она так двигалась. Сбежала по ступенькам и распахнула перед Алексеем заднюю дверцу. «Места здесь, по-моему, достаточно», — сказал он. «Так что вы спокойно можете лежать». Говоря это, он прямо-таки вложил Ренату на заднее сиденье как вкладывают саблю в ножны. Он сделал это осторожно, но довольно лихо. Так, словно всю жизнь загружал рожениц в свою машину. Или всю жизнь вкладывал сабли в ножны. Какие все-таки глупости лезли ей в голову от растерянности и постоянно повторяющиеся боли. «С Богом!» — сказала Агния Львовна. «Смотрите же! Сразу сообщите, кого родили! Я любопытна, как сорока!» «Обязательно!» – с трудом сдерживая слезы, проговорила Рената. Она поджала ноги, чтобы можно было закрыть машину. Дежнев захлопнул заднюю дверцу и сел за руль. «Пока я выезжаю на шоссе», – сказал он, – «вы должны сообразить, куда мы поедем. В Москву точно не успеем». «Точно!» – помотала головой Рената. «Придется в райцентр». «Райцентр здесь? Город Александров». «Но ближе отсюда, Переславль-Залезский». «Красивые какие названия!» — всклипнула Рената. «Старинные! Ох, простите, Алексей, я совсем соображать перестала. Везите куда ближе, лишь бы в больницу!» Последнюю фразу, которая пришлась на очередную схватку, она уже не произнесла, а почти прокричала из последних сил стараясь сдерживаться. Сначала ей было неловко перед Дежневым, но теперь, видимо, дело и правда дошло до жизни и смерти, и неловкость исчезла. «Значит, едем в Переславль-Залесский», сказал Алексей. Спокойствие, с которым звучал его голос, было теперь уже не холодноватым, а просто ледяным. «Можете наблюдать за дорогой. Здесь в самом деле красивые места». «Будем проезжать Плещеево озеро». «Плещеево озеро», – щурясь от боли, повторила Рената. «Как в сказке». «Да, есть такая сказка. Про град Китеж, кажется. Правда, сколько я не бывал в различных точках нашей родины, почти везде находилось какое-нибудь озерцо, которое местные жители с уверенностью считали прообразом града Китежа». «Аборигены?» Сквозь слезы улыбнулась Рената. «Именно!» Лежа на заднем сиденье, она видела только его руки на руле до да коротко остриженный, чуть серебрящийся сединой затылок. Москва находилась километрах в пяти от шоссе. Со стороны соснового холма вела туда лесная дорога. Не заасфальтированная, но плотная и ровная. Сейчас, утром буднего дня, она была пустынна. «Открыть окно?» – спросил Дежнев. «Подышите воздухом, может, легче вам будет». «Мне ничего!» Щурясь от боли, пробормотала Рената. И тут же, чтобы не закричать, воскликнула. «Да, да, откройте, пожалуйста!» Стекло опустилось, в лицо хлынул лесной воздух, и ей в самом деле стало легче. «Это, конечно, непростительная глупость с моей стороны», сказала она что я до таких пор у вас досидела, но мне так хорошо было. У вас здесь вся жизнь состоит из таких чудесных подробностей. Знаете, ведь у меня никогда ничего такого не было. У меня была работа, дом, работа. Нет, я не жалуюсь. Я жила так, как считала нужным. И никто меня не заставлял жить так, а не иначе. Но вот это все, самовар этот на веранде, коржики с маком. Рената говорила лихорадочно, слишком быстро, речь ее путалась. Но ей почему-то казалось очень важным сказать ему все это. — Это вы еще летом здесь не жили, — не оборачиваясь сказал Дежнев. «До Ивана Купалу мы всегда костры жгли и в озере купались, в поход по реке ходили, к часовне. В лесу часовня есть над родником, как у Нестерова на картине, честное слово». И шарады загадывали. «Да, а я ведь не очень-то и представляю, что это такое. Увидите!» Иногда придумаешь что-нибудь довольно трудное, а потом не знаешь, как это показать. Например, мороз крепчал. Попробуйте, изобразите. Терпеть боль, слыша его голос, было, кажется, как-то полегче. И тут Рината поняла, что терпеть больше не имеет смысла. Она знала о родах все, что можно было знать. Она и сама когда-то рожала. Но теперь она поняла, что с ней происходит. Не с помощью знаний или опыта, она просто почувствовала это каким-то звериным чутьем, и это же чутье подсказало ей, что спешить уже никуда не нужно. Но когда в ней заговорило это звериное чутье, включился одновременно с ним и ее трезвый разум, который до сих пор был подавлен болью и страхом, а голова ее заработала четко и ясно. «Алексей!» — сказала Рената. — Остановите, пожалуйста. Мы не успеем. Я не ожидала, что схватки будут такими недолгими. Надо позвонить, чтобы скорая ехала сюда. И надо что-нибудь здесь подстелить. Машина съехала к обочине и остановилась. Алексей вышел из нее и распахнул все дверцы. Лес шелестел и щебетал. Журчала вдали какая-то вода. Ручей может. От сильных весенних запахов у Рената кружилась голова, хотя, наверное, не от запахов она кружилась. «Я уже позвонил», — сказал Дежнев, — «на всякий случай. Так что скорая, я думаю, едет нам навстречу. Вот плед. Пойдет?» «Да, и аптечку дайте мне, пожалуйста, а сами отойдите подальше». Дежнев достал из-под сиденья аптечку и, обойдя машину, остановился у Ринатиных ног. «Вы можете немного приподняться?» – спросил он. «Я плед подстелю. Или, может, на траву вас положить?» «Не надо на траву! Земля еще холодная!» – выговорила она, задыхаясь. «Отойдите же! Скорее!» «Отходить я не буду!» В его голосе уже не просто звенели льдинки. В нем громыхали куски льда. «Вы будете мне говорить, что надо делать?» «Последовательно». И, услышав это последовательно, Рената поняла, что возражать ему не надо. Она поняла это так же ясно, как то, что роды уже начинаются. Его голос был таким же знаком незыблемости мира, как рождение и смерть. «Хорошо», — — сказала она. — Не бойтесь, это, конечно, будет неприятно, но вряд ли трудно. Ребенок лежал правильно и теперь идет правильно, он сам все сделает. И я тоже, не бойтесь, вы только чуть-чуть поможете в самом конце. Боль была уже невыносимой, да, она больше не вызывала паники но терпеть ее все-таки было нелегко. «Дайте руку, пожалуйста!» Рената сама не поняла, как вырвались у нее эти слова. В том, чтобы Алексей держал ее за руку, не было никакой медицинской необходимости. Он резко сдвинул переднее сиденье и сразу оказался рядом с нею. Рука у него была жесткая и теплая. Рената схватилась за нее так сильно, что у нее самой свело пальцы. Боль внутри и запоясывающая сделалась режущей, рвущей. Это было хорошо, значит, осталось недолго. «Вы туда все-таки не смотрите!» — проговорила она. «Я сама буду!» «Глупостей не говори!» — сказал Алексей. «Как ты будешь сама? Говори, что делать!» «Я буду дышать!» — выдохнула Рената. «Глубоко!» «И часто! Не бойся! Это так надо! Дыши!» Ей показалось, что он улыбнулся. Но она не была в этом уверена, потому что лицо его различало смутно. Только его рука была для нее сейчас явственна. Она держалась за его руку, как утопающий, держится за ветку, наклоненную над водой. Ребенок рванулся из нее так сильно, что Рената не выдержала и вскрикнула. Уже головка видна, сказал Алексей. Голос у него все-таки дрогнул. Как ему помочь? Договори да же! Возьми в аптечке эту! Она вдруг забыла все названия. А это было важно, что именно должен он взять. Эту грушку резиновую! Как только вся головка покажется, надо будет слизь ему изо рта убрать. «Сразу!» «Да, я понял». Он наклонился к ее раздвинутым ногам. «Сейчас!» «Все! А теперь что делать?» «Ничего не надо!» простонала Рената. «Не трогай его! Ничего! Он сам! Все правильно идет! Теперь я сама! Ой, держи меня!» Зачем надо ее держать, было непонятно. Но Алексей сжал ее пальцы так, что бессмысленный ужас, снова подступивший было к самому сердцу, сразу отпустил ее. Она тужилась изо всех сил, выталкивая из себя ребенка. И главным было для нее сейчас ощущение, что она делает эту работу не напрасно. Но как же это было тяжело. Вот когда сказался возраст, который до сих пор она опьяненная своей неожиданной беременностью, совсем не ощущала. Рената почувствовала, что у нее темнеет в глазах, что она задыхается, что сильные кровяные токи взрывают ее голову. И тут же внутри у себя она ощутила какой-то широкий перекат, и все это прекратилось. «Вот он!» – воскликнул Алексей. «Родился! Ты родила!» Он держал ребенка на руках, Не на руках даже, а просто на ладонях. Пальцы у него дрожали. «Почему он молчит?» Теперь у него задрожал уже и голос. «Почему он сейчас?» Рената почувствовала, как по лицу ее ручьями текут слезы. «Все хорошо! Сейчас закричит! Вверх не поднимай!» Воскликнула она, увидев, что Алексей пытается поднести ребенка поближе к ней. «Еще пуповину не перерезали! Нельзя поднимать! Положи его и накрой пледом!» Алексей послушно положил ребенка на сиденье, на кусок марли, которую, оказывается, достал из аптечки, и осторожно накрыл его, сначала марлей, потом краем пледа. «Давай перережем пуповину», — сказал он. «Только объясни, как!» «После разнообразной боли Ренате казалось, что за недолгое время родов она перечувствовала все возможные ее виды. Ей было теперь легко, как воздушному шарику. «Сейчас! Сейчас!» — сказала она. «Еще рано перерезать! Пусть полежит немножко!» И тут ребенок, наконец, подал голос. «И какой?» «Ого!» — засмеялся Алексей. «Шаляпин прямо!» «Я думала, они в этом возрасте, только скрипят и пищат. Это он теперь все время?» «Так будет орать?» Рената открывала рот, чтобы ответить, но слезы душили ее попеременно со смехом, поэтому изо рта вырывалось только невнятное сипенье. Неизвестно, скоро ли ей удалось бы произнести что-нибудь осмысленное, но тут на дороге показалась машина скорой, высокий неуклюжий батон. Она загудела, затормозила. Из нее выскочила полная высокая женщина с медицинским чемоданчиком. «Господи боже ты мой!» — крикнула она. «Да что ж это вы делаете?» Она бросилась к машине, оттеснила Алексея, наклонилась над Ренатой. «Родила!» — радостно воскликнула она. «Вот молодец какая мамочка! И папаша тоже молодец!» «А уж какой мальчишечка хороший!» Рената закрыла глаза. Слезы текли по ее щекам потоком. Нервы то отпускала, то натягивала, как вожжи. Все физические ощущения исчезли. Она не чувствовала, как врач перерезает пуповину. Не смотрела, что та делает потом. Правильно ли делает? Врачиха была шумная и все время что-то говорила. Но Ренате казалось, что вокруг стоит полная тишина. Как тихо! Своего голоса она тоже не услышала. «Алеша!» «Да!» – сказал он. «Я здесь, здесь!» Вот его голос был слышен отчетливо. Как только Рената услышала его голос, ей захотелось смеяться и говорить глупости. «Как хорошо!» – сказала она. Язык, впрочем, шевелился с трудом. «Неплохо!» Он улыбнулся. Глаза у него были серые и необычно поставлены на лице, домиком. От этого их выражение казалось удивленным, но в то же время внимательным. А брови у него были совсем другой формы, прямые, резким разлетом. Рената даже своего ребенка не видела так отчетливо, как глаза этого постороннего человека. «Спасибо тебе», — сказала она. «Очень противно было». Хорошо, что ты мне хотя бы не муж. Почему это так уж хорошо? Потому что на жену после такого смотреть не захочешь. Я, знаешь, никогда не понимала, зачем мужья рвутся в природах присутствовать. Спасибо тебе. Ничего. Он снова сжал ее руку, но теперь уже не сильно, а совсем легко. Ничего, ничего. Мальчишка и правда хороший. «Я думал, они страшненькие в этом возрасте, а он, смотрю, красивый». Он так смешно говорил в этом возрасте. Такая неожиданная наивность была в этих словах, и совсем не совпадали они с его тоном. «Тебе еще больно?» – спросил Алексей. «Ты совсем не кричала. Положено ведь кричать. Стеснялась, что ли?» «Уже не больно» сквозь слезы улыбнулась рената это просто нервы не обращай внимания сейчас больницу ваших отвезем в переславль вклинилась врачиха повезло вам мамочка папаша не растерялся ну да и вы тоже постарались даже разрывов вроде бы нету коля крикнула она водителю давай носилки ты не едь сказала рената возвращайся в москву «Отдохни! Скажи и Львовне, что мальчик родился!» Улыбнулась она. Рината с трудом договорила все это. Глаза, губы, все ее вдруг свело сном. Она знала, что это бывает после родов, но не предполагала, что сон накатывает так мгновенно. Что ответил Алексей, она уже не слышала. Только все время, что плыло над ней небо в росчерке весенних веток, До той минуты, пока оно не скрылось под крышей скорой, куда ее внесли, чувствовала жестковатое тепло его руки.